ПОБЕДИТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА Беседа в отдыхе удильщика коснулась животрепещущей темы прискорбного падения морали у родовой знати и помещиков Великобритании. Начало этому обсуждению положила мисс Постлетуэйт, наша эрудированная буфетчица, сообщив, что в романчике, который она читает, Виконт только что столкнулся с обрыва семейного поверенного. «Потому что он узнал его преступную тайну», пояснила мисс Постлетуэйт, протирая стакан с известной суровостью, так как была очень достойной женщиной. Поверенный взял, да и открыл его преступную тайну. А потому и Виконт и столкнул его с обрыва. «Думается, такие вещи творятся, что не день, только мы-то про это ничего не знаем».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 Простившись с Оксфордом и испробовав два-три занятия, которые не пришлись ему по вкусу, он обрел свою нишу, став партнером в фирме Уиджери и Бун, агенты по расследованиям, Аберлмар-стрит. На втором году своего пребывания в этой солидной старинной фирме он познакомился с леди Миллисент Шиптон-Деллинджер, младшей дочерью пятого графа Бранк-Болтона, и отдал ей свое сердце.